двадцать 29. В которой излагается умнейшая беседа между Санчо Пансой и его господином Донкихотом, а также разумнейший спор Донкихота с каноником. Воспользовавшись тем, что священник и цирюльник были заняты разговором с каноником и оставили Донкихота без надзора, Санчо приблизился к клетке который сидел его господин, и сказал, Сеньор, для облегчения своей совести я должен поведать вам всю правду о том, как вас заколдовали. Двое в масках, что сопровождают нас, никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник Мастер Николас. Мне думается, что только зависть побудила их похитить вас и заключить в клетку. Они видят, что вы превзошли их своими подвигами. А если так, то выходит, что вы вовсе не очарованы, а попросту попались в просак и одурачены. В доказательство этого позвольте задать вам один вопрос. Если вы ответите мне на него, как я этого ожидаю, то вы воочию убедитесь, что вы ничуть не очарованы а просто спять или с ума. «Спрашивай, что ты хочешь, сынок Санчо», — ответил Дон Кихот. «На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы». «Но если ты думаешь, будто эти существа, которые едут вместе с нами, наши односельчане и старые знакомые, священник и цирюльник, то ты глубоко ошибаешься. Ведь они представляются тебе нашими старинными друзьями только потому, что волшебники, околдовавшие меня, приняли их образ и подобие. А приняли они вид наших друзей для того, чтобы сбить тебя с толку и помешать мне догадаться, в чьих руках я нахожусь. Но, впрочем... Мне решительно все равно, что ты там болтаешь о священнике и мастере Николае. Я твердо убежден, что взять меня в плен и посадить в клетку могли только сверхъестественные силы, а никак не люди. Из всего этого я могу только вывести и заключить, что я околдован при помощи таких средств, которые превосходят всё, что мне приходилось читать в романах об очарованных странствующих рыцарях. Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать. Они такие же священник и цирюльник, как я, турок. А теперь спрашивай меня, о чем тебе угодно, и я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего утра. Помоги мне, Пресвятая Богородица. — громко вскричал Санчо. — Ну, есть ли на свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости? — Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду, и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? — Ну, хорошо. Я вам сейчас наглядно докажу, что вы не околдованы. — ко мне прямо, и да поможет вам Бог избавиться от этого несчастья и поскорее попасть в объятия сеньоры Дульсинеи. — Перестань меня заклинать, — перебил его Дон Кихот, — и задавай, наконец, толковые вопросы. — Я уже сказал тебе, что отвечу на все с полной откровенностью. — Вот это мне и надо, — подхватил Санчо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы сказали мне всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как подобает и надлежит говорить всем, кто, подобно вашей милости, посвятил себя военному делу и носит звание странствующего рыцаря. — Говорю тебе, что ни в чем не солгу, — воскликнул Дон Кихот. — Да спрашивай же, наконец! Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями да присказками. А я говорю, что уверен в честности и правдивости моего господина. И потому, раз дошло до дела, я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку, не являлось ли у вас желание или потребности удовлетворить свою естественную надобность? — Не понимаю, о какой надобности ты говоришь, Санчо. Выражайся яснее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо. Неужто ваша милость не понимает, что означают мои слова? — Да этому в школе грудных младенцев учат. Ну, одним словом, не хотелось ли вам сделать такое дело, от которого не отвертишься? — Теперь понимаю, Санчо. Конечно, хотелось, и не раз, да и сейчас как раз хочется. Помоги мне, братец. Я уже не знаю, как и быть. Боюсь, не случилось бы беды. «Ага — Ага! — торжествующе воскликнул Санчо. — Вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Теперь скажите, сеньор, неужели вы не слыхали, Как люди говорят, не понимаю, что с ним такое. Не ест, не пьет, не спит и на вопросы отвечает не невпопад. Не иначе, как околдован? А из этого следует, что околдованным бывает тот, кто не ест, не пьет, не спит и не испытывает естественной нужды. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, когда ему предлагают, ест, когда ему дают, и отвечает на все, о чем его не спросишь. «Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо», — ответил Дон Кихот. «Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды очарованности. Вполне возможно, что теперь околдованные делают все то, что делаю я, и чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден — что меня околдовали и это успокаивает мою совесть а как бы я терзался если бы думал что не околдован а просто сижу в клетке как праздный и малодушный человек лишая своей помощи несчастных и нуждающихся которым несть числа на свете и все же ответил санчо мне кажется что для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на вашего доброго Рассенанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как он печален и задумчив. Я вам обещаю всячески помочь в этом. А выйдя на свободу, мы опять попробуем пуститься на поиски приключений если же на несчастье это дело у нас не выгорит и нам не удастся удрать от недоброжелателей, решивших нас погубить, то обещаю вам, что я засяду в клетку с вашей милостью, как полагается верному и доброму оруженосцу». «Ну ладно, братец Санчо», — сказал Дон Кихот. «Как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня. Я во всем буду тебе повиноваться. Однако я не надеюсь на успех. Ты слишком просто объясняешь постигшее меня несчастье. Но тут телега подъехала к поджидавшим впереди священнику, канонику и цирюльнику. Все спешились. Погонщик тотчас же выпрек валов из телеги и пустил их пастись по зеленому лугу. Санчо попросил священника позволить его господину выйти на минутку из клетки, объяснив, что иначе может случиться происшествие, несовместимое, с достоинством почтенного рыцаря. Священник понял, в чем дело, и ответил, что он с величайшей готовностью исполнил бы его просьбу если бы не боялся что Дон Кихот, очутившись на свободе не примется снова за свое и не удерет на поиски новых приключений я ручаюсь за то что он не убежит сказал санчо и я тоже прибавил каноник особенно если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения даю вам слово ответил Дон Кихот, слышавший этот разговор. И тем более охотно, что околдованные не вольны располагать собой, как им хочется, ибо волшебник может заставить их простоять триста лет на одном месте, а если они попытаются бежать, он всегда может вернуть их обратно. Поэтому вы спокойно можете выпустить меня из клетки». Тогда каноник развязал Дон Кихоту руки и открыл дверцу клетки. Обрадованный донкихот проворно вылез наружу. Прежде всего он потянулся и размял свои члены, а потом подошел к Росинанту и, похлопав его по бокам, сказал. — Я надеюсь, что Господь Бог и Его благословенная Матерь скоро исполнят наши желания. О, цвет и гордость всех коней на свете! Ты будешь опять носить своего господина, а я снова отдамся тому служению справедливости, на которое Господь призвал меня. Затем Дон Кихот присоединился к обществу, которое в ожидании завтрака расположилось на зеленой траве. Каноник пригласил Дон Кихота принять участие в трапезе на что наш Идальго охотно согласился. Хотя он и считал себя околдованным, но все же порядком проголодался. Каноник, заинтересованный странным безумием нашего рыцаря, усадил его около себя и, движимый состраданием, сказал. «Неужели в самом деле, сеньор Идальго, чтение пустых и безвкусных рыцарских романов Так на вас подействовало, что вы тронулись в уме и думаете, что действительно очарованы. Неужели вы верите во все эти небылицы, которые столь же далеки от правды, как ложь от истины? Возможно ли, чтобы человеческий разум мог поверить, что на свете существовали все эти бесчисленные амадисы, все эти трапезунские императоры, фелис марты герканские, скакуны, странствующие девицы, змеи, андриаки, великаны, волшебники, битвы, влюбленные принцессы, оруженосцы, ставшие графами, смешные карлики, любовные письма, всякие чары и чудеса. Словом, весь этот вздор, которым полны рыцарские романы. Лично про себя скажу, что... Когда я их читаю, они доставляют мне некоторое удовольствие. Но когда я начинаю вдумываться во всю эту голематью, меня невольно охватывает чувство негодования. Все эти романы приносят громадный вред и заслуживают полного уничтожения. Они нелепы, лживы и противоречат законам человеческой природы, а главное — Они смущают умы самых рассудительных и благородных Эдальго, как об этом свидетельствует пример вашей милости. Ведь это они довели вас до такого состояния, что вас пришлось запереть в клетку и вести на валах, как возят из деревни в деревню какого-нибудь льва или тигра, показывая его заплат. «Ах, сеньор Дон Кихот, сжальтесь над собою, вернитесь в лоно разума и употребите во благо тот рассудок, который мне вас щедро наделил. Посвятите ваши блестящие способности изучению других книг, тогда вы и душу свою спасете и славу умножите». Если же прирожденная склонность влечет вас к книгам о подвигах, тогда прочтите в Священном Писании книгу судей. В ней вы найдете подлинно великие события и деяния, столь же истинные, как отважные. Вот какое чтение достойно отменного ума вашей милости, сеньор мой Дон Кихот. Дон Кихот с величайшим вниманием выслушал речь каноника, А когда тот кончил, долгое время смотрел на него и, наконец, заговорил. «Если я не ошибаюсь, ваша милость стремится убедить меня, что на свете не существовало странствующих рыцарей, что все рыцарские романы ложны, пагубны и бесполезны для государства, что, читая их, я поступал плохо, веря им, выступал еще хуже, а, подражая их героям, совсем скверно. Но неужели же вы отрицаете существование Амадиса Гальского и Амадиса Греческого и всех других рыцарей, подвигами которых полны эти романы? — Ваша милость весьма точно передает мою мысль, — подтвердил каноник. дон Кихот продолжал. Ко всему этому ваша милость еще прибавила, что чтение подобных книг причинило мне большой вред, так как лишило меня рассудка и довело до этой клетки, что я сделал бы лучше, если бы исправился и вместо рыцарских романов стал читать книги более правдивые, более занимательные и поучительные. — Совершенно верно, — заметил каноник. «В таком случае», — сказал Дон Кихот, — «я утверждаю, что околдованным и лишенным разума являетесь вы сами, раз вы решились изречь хулу на то, что всем миром признано за истину». «Человек, отрицающий, подобно вашей милости, правдивость рыцарских романов, заслуживает того наказания, которому ваша милость...» Желали бы подвергнуть неугодной вам книги. Вы хотите меня уверить, что на свете не было ни Амадиса, ни всех других рыцарей, искателей приключений, о которых подробно рассказывается в романах. Это все равно, как если бы люди старались доказать, что солнце не светит, лед не холоден и земля не тверда. Какой же человек на свете сможет убедить нас, что история инфанты флорипесы и гюи бургунского не истина? Или подвиги Фьеробраса на Монтибльском мосту во времена Карла Великого? Черт меня побери, если все это не такая же правда, как то, что сейчас день. Если же это ложь, то значит не было ни Гектора, ни Ахилла, ни Троянской войны, ни двенадцати пэров Франции, ни короля Артура Английского, который и поныне еще летает, обращенный в ворона, между тем, как в его королевстве ждутся дня на день его возвращение Но кто же станет отрицать достоверность истории Пьера и прекрасной Магеллоны, когда и до наших дней в королевском арсенале хранится колышек, при помощи которого отважный Пьер управлял деревянным конем, носившим его по воздуху. Там же находится седло Бабьеки, а в Рансевале хранится рок Роланда, величиной с большое бревно. Из всего этого следует, что существовали и 12 Перов, и Пьер, и Сид, и другие подобные им рыцари столь известные в народе тем, что приключения ищут. А разве выдуманы приключения в Бургундии двух отважных испанцев — Педро Барбы и Гутьера кихады Из рода Коева я и происхожу по прямой мужской линии. Разве они не бросили вызова двум сыновьям графа Десен-Поля и не победили их? Вы скажете, что все это выдумки и турнир Суэра де Киньониса, описанный в пасу и поединок Луиса де Фальсеса с Кастильским рыцарем Доном Гонсало де Гусманом, и вообще все многочисленные деяния, совершенные христианскими рыцарями нашими и иноземными. А между тем, всякому ясно, что оспаривать их достоверность может лишь тот, кто сам лишен всякого разума. Каноник был поражен глубокими сведениями донкихота во всем, что касалось истории его любимых странствующих рыцарей. — Я не могу отрицать, сеньор донкихот сказал он, — что некоторые из приведенных вами примеров достоверны. Так я готов с вами согласиться, что двенадцать перов Франции действительно существовали. Но я не могу поверить что они проделывали все то, что им приписывает архиепископ Турпин. Нам известно только, что это были рыцари, которых избрали французские короли и назвали пэрами, так как все эти рыцари были равны по происхождению, по и отваге. Что же касается колышка графа Пьера, который, по словам вашей милости, хранится в королевском арсенале рядом с седлом бабьеки, то, признаюсь, грешен я или невежествен, или подслеповат, но только седло я разглядел, а колышка не приметил, хотя он, как говорит ваша милость, не так уж мал. — Да нет же! Он, наверное, находится там! — воскликнул Дон Кихот. — Я могу еще прибавить, что, по слухам, для него сделали... «Особый кожаный футляр?» «Все возможно», — ответил каноник. «Но, клянусь моим духовным санным, я не помню, чтобы его там видел. Допустим, даже, что он там находится. Все же это не заставит меня поверить историям всех этих амадисов и прочих бесчисленных рыцарей, о которых нам рассказывают авторы романов. И вы, ваша милость, как человек почтенный и здравомыслящий, не должны принимать за правду все вздорные небылицы, которыми переполнены нелепые рыцарские романы. Недурно, воскликнул Дон Кихот. Итак, эти книги, напечатанные с разрешения короля и одобрение властей, книги, которые с восторгом читают и восхваляют старые и малые Богатые и бедные, благородные и простолюдины, эти книги вы называете лживыми. Но ведь в них нет ничего вымышленного. В них одна истинная правда. Да и как же может быть иначе? Ведь там приводятся самые точные подробности из жизни каждого героя. Названы его отец и мать и место, где он родился. Подробно, день за днем, рассказаны его подвиги, описаны страны, где он побывал. Полните, Ваша милость, не кощунствуйте. Лучше послушайтесь моего совета. Перечтите эти книги, и вы увидите, какое они вам доставят удовольствие. Да разве есть наслаждение выше, чем читать рыцарские романы? Перед вашим умственным взором проходят разные люди, герои, чудовища, прекрасные замки, дремучие леса. А то вдруг откроется огромное озеро, кипящей и клокочущей смолы, в котором кишмя кишат бесчисленные змеи, ящеры и другие свирепые и страшные гады. А из самой середины его Вдруг раздается жалобный голос. «Кто бы ты ни был, рыцарь, но если ты хочешь добыть сокровища, скрытые в черных водах этого страшного озера, прояви доблесть твоего могучего сердца и прыгни в черную раскаленную влагу. Ты удостоишься тогда узреть великие чудеса семи замков, семи феи, скрытых под этими черными волнами. И как только рыцарь услышит эти наводящие трепет слова, он уж ни о чем не рассуждает, не думает об опасности, не заботится даже о том, чтобы снять с себя тяжелые могучие доспехи. Поручив себя Богу и своей даме, он бросается в самую глубь кипящего озера, но волны расступаются, И вот перед ним луга, с которыми не сравнятся Елисейские поля. Ему кажется, что небо здесь более прозрачно и солнце более ярко. Тенистая роща манит его прохладой. Деревья в ней сверкают такой свежей листвой, что зелень их тешит взоры. А сладостное пение бесчисленных пестрых пташек порхающих по ветвям, радует слух. Хрустальный ручеек бежит по мелкому песку и белым камушкам. Вот видит он фонтан, сделанный из разноцветной яшмы и полированного мрамора. А вот и грот, выложенный прелестнейшими раковинами, перемешанными с сверкающими разноцветными кристаллами. Внезапно открывается перед ним укрепленный замок или роскошный дворец, стены его из золота, зубцы из алмазов, ворота из гиацинтов. Весь он унизан драгоценными камнями, но еще пленительнее архитектура. Кружевные башенки, висячие балконы, колоннады и лестницы пленяют взор. Ворота замка внезапно открываются, и из них выходит вереница прекрасных девушек в изящнейших нарядах. Одна из девушек берет рыцаря за руку и, не говоря ни слова, ведет его в роскошный замок. Там он совершает омовение, его натирают благовонными мазями, облекает в тончайшие и благоуханные одежды, а сверху накидывают мантию, которая по самому скромному подсчету стоит дороже целого города. Потом рыцари ведут в другую залу, где уже накрыты столы. На руки ему льют воду, смешанную с чистой амброй или же с соком благоуханных цветов и усаживают на трон из слоновой кости. Храня полнейшее молчание, Девушки прислуживают ему, приносят множество вкуснейших яств и начинают угощать его. Пока он ест, звучит таинственная музыка. Когда же обед кончен и со столов убрано, перед рыцарем внезапно появляется еще одна девица, которая своей красотой затмевает всех остальных. Она садится рядом с рыцарем и объясняет ему... Что это за дворец и кто она сама? Оказывается, что она зачарована злым волшебником и давно ждет Избавителя. Но я не хочу продолжать. И без того ясно, что любой роман о странствующих рыцарях должен удивлять и восхищать всякого читателя. Итак, послушайтесь меня, Ваша милость, и перечтите эти книги. Если вы будете в меланхолии, они ее рассеют. Если будете в дурном настроении, они его исправят. Что же касается меня, то могу вас уверить, что с тех пор, как я сделался странствующим рыцарем, я стал мужественным, учтивым, щедрым, воспитанным, великодушным, любезным, смелым, ласковым. Я терпеливо выношу и невзгоды, и плены, и колдовство. Сейчас меня посадили в клетку, как сумасшедшего. Но все же я надеюсь с помощью моей могучей руки, если только небо будет ко мне благосклонно, сделаться королем какой-нибудь страны. Тогда все вы увидите, сколько отзывчивости и щедрости таится в моей груди. О, я сумею облагодетельствовать моих друзей, особенно же беднягу моего оруженосца Санчо Пансу, которого я считаю лучшим человеком на свете. Я уже давно обещал пожаловать его графством, и мне бы очень хотелось это сделать, хотя я и побаиваюсь, что он не сумеет им управлять. Санчо услышал самый конец речи Дон Кихота и сказал «Уверяю вас, ваша милость, сеньор Дон Кихот, что у меня хватит сметки, чтобы управиться с графством, которое вы столько раз мне обещали. Лишь бы оно мне поскорей досталось. — Не забудьте, братец Санчо, — сказал каноник, — что каждый сеньор обязан сам чинить суд в своих владениях а для этого нужно обладать и знаниями, и рассудительностью, а главное — стремлением к справедливости. Без этого все ваше управление пойдет и в крифь, и в кось». «В этой философии я ничего не смыслю», — ответил Санчо. «А знаю только, что будь у меня графство, я сумел бы с ним управиться. Ведь у меня столько же души, Сколько у всякого, а тело даже больше, чем у многих. Так я и буду управлять своими владениями не хуже всякого короля. А управляя, буду делать все, что мне вздумается. Делая все, что мне вздумается, буду жить в свое удовольствие. А живя в свое удовольствие, буду всем доволен. А кто всем доволен, тому нечего желать. А раз нечего желать, так и дело с концом. Тут Дон Кихот вмешался в разговор и сказал. «Будущее покажет, сможет ли Санчо управиться с графством. Я же руководствуюсь примером великого Амадиса Гальского, который возвел своего оруженосца в графы Сухопутного острова. Поэтому я без всяких угрызений совести Могу возвести в графское достоинство Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарем. Каноник не знал, чему более удивляться, сумасшествию ли рыцаря, помешавшегося на нелепых выдумках, или простодушию слуги, верившего всему тому, что говорил его господин. Пока они так разговаривали, слуги каноника разостлали ковер, разложили провизию, и все общество расположилось на обед.